Глава четвёртая. Ба, а я буду в маминой кровати спать или в твоей? А ты как хочешь. И так, и так. Ох, ты моя хитруля. Я стою, прислонившись к дверному проёму и смотрю, как моя мать возится со своей внучкой. На губах сама собой появляется улыбка. Настя, знаете, с кого можно верёвки вить? Это дом моего детства, комната, в которой я выросла. «Мама ничего не меняла после того, как я уехала в город учиться. Так что сейчас моя дочь с любопытством заглядывает во все углы. А вон даже вытащила из-под кровати ящик со старыми куклами. Надо же, мама и их хранит». «Ба, смотри, сколько игрушек!» Настюха смотрит на открытые сокровища. «Да, в них твоя мама играла. Мы с тобой съездим в город и купим ещё». Я тважу взгляд. Больно, так больно. 9 месяцев мне придётся провести без своей малышки. Не ходить с ней по торговому центру, не выбирать игрушки с моим маленьким солнышком. Кать, только ты звони, поняла? говорит мама, когда выходим в коридор. Чтобы мы знали, что с тобой всё в порядке. Хорошо, мам, киваю. Буду каждый вечер по видеосвязи звонить перед сном. Каждый не каждый я звони, чтобы дочь тебя не забыла. Судорожно выдыхаю. Я поняла. Беспокоюсь за тебя. Она берёт меня за руку, губы сжаты, взгляд предельно серьёзный. Чует моё сердце, что не в свои сани лезешь, Катенька. Мам. Вот зачем она снова? Мне и так тяжело. Мы столько раз обговаривали эту тему, искали другие выходы, но их просто не существует, а теперь, когда я уже беременна и получила аванс, назад пути нет. Лучше вообще не задумываться о будущем, оно слишком пугает. Проще жить одним днём. Что, мам? Не волнуйся, не я первая, не я последняя, всё будет хорошо. К тому же, поздно уже что-то менять. Не знаю, кого сейчас успокаиваю больше, себя или её. С самого начала я ничего не скрывала от мамы. Да, она не сразу приняла мое решение. Наверное, я до сих пор с ним не согласна. Я вижу это в ее глазах. К тому же клиент разрешил вас навещать, добавляю. Не нужно смотреть на меня так, будто я навсегда уезжаю. Нет, мама качает головой. С животом не приезжай. Не надо, чтобы тебя здесь видели. Догадываюсь, о чем она говорит. Сухо киваю. Ты права, ещё сплетни пойдут. Я знакомым скажу, что ты в Италию уехала на заработки, а дочку со мной оставила. А почему именно в Италию? удивлённо смотрю на неё. Ой, да лякнуло, что пришло первым в голову. Она машет рукой, лишь бы меньше задавали вопросов. Гавриловна обещала с садиком помочь, но я думаю, Настеньке будет лучше со мной. Мама, ты из-за меня уезжаешь? У в дверях появляется Настя. Сначала братик, теперь ты. Она прижимает к груди плюшевого зайца. В глазах стоят слёзы. У меня внутри всё ноет от боли, хочется броситься к ней, обнять и прижать к себе, никуда не ехать, отказаться от контракта, вот только это невозможно. Я должна пройти этот путь до конца. Нет, солнышко, опускаюсь на колени. Что ты? Я еду, чтобы заработать денежек для тебя и Ильи. А когда я вернусь, то привезу много игрушек и сладостей, и Ильюша со мной приедет. «Не хочу игрушки. Хочу братика. Привези его скорее!» Дочь супит бровки. «Без братика скучно. Кто мне сказки будет читать?» «Бабушка почитает». Целую ее в недовольно сморщенный нос. «У бабушки много сказок». «Мама, а ты будешь мне звонить?» «Конечно!» Каждый день, моя хорошая, голос срывается. Я прижимаю дочь к себе, зарываюсь лицом ей в макушку, лишь бы она не видела моих слёз. Как же тяжело будет без Насти. Я привыкла, что она всегда рядом. Но договор был однозначен, мне придётся жить в чужом доме, куда я не могу взять ребёнка. Пришлось смириться с этим. Но это всё ради Ильи. Я не могу его бросить. Ох, Настенька, вмешивается мама заговорщическим тоном. А что я тебе покажу? Совсем забыла. У нас же крольчата есть, такие маленькие, пушистенькие. Идём посмотрим. Маленькие ручки обнимают меня за шею. Хорошо, мам, привези мне игрушек и куклу, и сладостей, и сама приедь побыстрее, говорит моя отхотчивая девочка. Целую её напоследок. Хочется бросить всё и остаться в этом доме, наполненном воспоминаниями детства и запахом выпечки. Да, милая. А ты веди себя хорошо, чтобы бабушка не нервничала. Хорошо, мам. Возвращайся поскорее. Конечно. Едва сдерживаю слёзы. Она убегает в комнату, а мы с мамой выходим на крыльцо, пора прощаться. Всё, мам, говорю через силу. Позвони, когда едешь. Она косится на Стаса, который стоит, прислонившись спиной к машине. Не нравится мне этот тип. Он как зыркает в нашу сторону. Ничего от него не скрышь. Мам, позвони. Повторяет она с нажимом. Я Анне доверяю. Она не стала бы предлагать сомнительные сделки, но у богатых свои причуды. Если человек может купить себе ребёнка, то запросто может играть судьбой его матери. Ах, если бы мама только знала, насколько близка к истине. Барковский уже мной играет. Я пешка в его руке. Хорошо, мам, обещаю, что позвоню сразу, как до дома доеду. Мне нравится мне всё это, Катька. Она качает головой. «Не хотела тебе говорить, но сон мне плохой приснился». «Мам!» «Не мамкой. Сама знаешь, что мне иногда снятся вещи сны. Помнишь, как перед Серёжиной смертью отец твой приснился? А теперь приснилась река с двумя мостами. Один деревянный, другой железный, а ты мечешься между ними и не знаешь, куда идти». «И что же в этом сне плохого?» «А ворчу». Мама в своём репертуаре. Вроде умная женщина, сы и верная как бабка. А то, что нужно было тебе на тот берег, там тебя кто-то ждал, а ты не могла решиться на какой мост ступить. Под конец всё же выбрала железный, но только дошла до середины, и он провалился. А дальше? Смотрю на неё. А дальше я проснулась. Гуси разбудили. Глянула на часы 3:00 ночи. Тогда утра я не спала больше. «А с чего ты решила, что он вещей? Может, просто кошмар приснился?» «Сердцем чувствую. Будь внимательна, Катя. Любое желе закрошится. Твоя жизнь теперь зависит от других, и меня это пугает. Пусть тебе кажется, что ты всё контролируешь, но это не так». И снова мама будто в воду глядит. Ничего от неё не скроешь. «Хорошо. Обещаю, буду внимательна. Обнимаю её». Крайм глаза замечаю, что Стас открывает пассажирскую дверь. Это тонкий намёк, что прощание затянулось. Отпущенные мне полчаса давно истекли. А вещи сон приснился маме или не вещи, но в одном она точно права. Я больше не хозяйка своей жизни на ближайшие 9 месяцев.